Глава тридцать вторая. Таинственным палачом оказалась та самая изящная дамочка, которую я поначалу принял за девушку. Она полоснула чем-то острым гата по плечу и сейчас неслась в сторону моря. Я не теряю ни секунды. Запускаю в сторону беглянки воздушный кулак и, забыв на время про тулу, бросаюсь лечить раненого. Он важнее для меня, чем непонятная баба. Крикнул, конечно, своим «догнать». Но Регард без меня уже начал действовать. «Лечь на землю мордами вниз!» — пророчал он всей трупе Джун, оставайся тут, остальные со мной. И бросился в погоню за женщиной, впрочем, заметно проигрывая той в скорости. Я тем временем остановил кровь и сейчас пытаюсь восстановить сухожилие руки, до которую пришелся удар. Удар моего воздушного кулака не достиг цели. У тетки сработала какая-то защита, и она уже вовсю резвилась среди матросов, убивая налево и направо тех, кто хоть как-то ей мешал. Затем прыгнула в небольшую лодку, и в бешеном темпе заработала веслами. «Уйдет, — понимаю я. Не уйдет, — хищно ответила Судзуна на мои мысли. Сейчас ее мой гребень примет». И действительно, не успел я закончить сеанс лечения гато, как из подобная морская живность, длиной примерно метров пять, вытащила тело вератора на отмель, где ту приняли в свои ласковые объятия мои злые гвардейцы. «Граф, пощади, эта женщина — зверь, а не человек. Она убивает быстрее, чем я думаю» проскрипела Акделиабин, не поднимая головы. — Заткнись! — прорычал я, заканчивая лечебные манипуляции. Вроде больших потерь крови избежать удалось, но вот чуть не отрубленная по плечу рука гата вряд ли в ближайшем времени будет нормально функционировать. Хотя у братьев-принцев есть возможность привлечь к лечению лучших магов-лекарей. — Рассказывай, что это за зверь! — устал, обращаясь к Тудзуне. — Выпускница школы боли судя по цифре на жетоне, «Уже седьмого ранга, а их всего восемь. Палачий экзекутор. Вот у кого можно спрашивать про купель Болли. Ее лично я не знаю. В шкатулке наверняка именной хлыст. Они все умеют им пользоваться. А кожаных сапог на каблухах случайно там нет?» — пробурчал я, получив некую ассоциацию из земного прошлого. «Что?» — не поняла меня Судзуна. «А, забудь!» — не стал я ничего пояснять. Разглядываю злобно сверкающую глазами дамочку. Та связана и в рот вставлена палка. Наверное, чтобы себе ничего не откусила. Или не плюнула. Короче, Регарду виднее зачем. Мокрое платье облегает великолепную фигурку тетки. Тетка эта, а не девица. Морщины на шею и лбу. Руки выдают зрелый возраст. Легкая седина и, главное, острый и злой оценивающий взгляд, не сулящий ничего хорошего. Напугала ежа голой жопой. Наигрался я в гляделки в свое время и на спортивных соревнованиях, и на разборках разных. Ну и в тюрьме тоже было много любителей нехорошо посмотреть. Возвращаю ей свой фирменный бесшабашный. В сочетании с моей юной физиономией, думаю, выглядит особенно пугающим. Действительно, оператора пробрала. Она не выдержала и отвела взгляд на лежащих до сих пор на земле циркачей. «Встать!» «Командуя я в никуда, но люди меня понимают и встают. На связанную даму глядят настороженно». Да, собственно, вообще стараются не смотреть в ее сторону. Запугала, видать, она их. Все, кроме девочки Магессы, та смотрит на тетку с торжеством в глазах. «Молодец, малышка!» «Что еще я должен знать?» Спрашиваю я, открывая ту самую шкатулку. «Принесли мне ее мои парни, как и другое казенное имущество пленницы. Да, там имеется тонкий кнут, навскидку метра три в длину, из чего сделан неясно, но в этом мире полно разной живой дряни, про которую я и не слышал ничего». «Не так все было, как я рассказывала», — вздохнув, призналась старуха. «Не высаживал нас никто. Крушение корабля было, на котором мы плыли в теократию. Нас бы спасли, но началось вторжение, и нам пришлось затаиться здесь. Кроме нашей группы, которая успела сесть в шлюпку, спаслась только она. Ее зовут Фрик». «А зачем вы вообще в теократию плыли?» — перебил я. «На заработки. Платят там неплохо, актеров и торговцев не трогают». Фрик к нам присоединилась за день до крушения, пересев с другого судна. И сразу не взлюбила нашего кота Грилла, пнув его. А он такого не прощает никому. Очень мстительное и умное животное, — продолжала Акделия. Упомянутый кот был занят. Не обращая ни на кого внимания, он обсыхал пленницу сзади. Та пока этого не видела, но, вздрогнув и принюхавшись, стала яростно дергаться и нефенораздельно мучать. Я тут же сделал себе заметку, кота не злить а лучше при возможности утопить. Хотя он помог нам. Ладно, пусть живет». Несмотря на весьма бурное развитие событий с Вератором, все остальные были заняты делом. Несколько погибших при побеге никого не остановили. Стимуляция деньгами работает, а чужое горе никому не интересно. Я задал еще пяток вопросов и разрешил трупе отдыхать. Хотя пост около них выставил. Сам же ушел спать с Удзуной Шатер. С ней, конечно, так сразу не уснешь, но немного вздремнуть удалось. Разбудил меня Регард, невежливо опихнув в бок. Звуковой полок я забыл снять, и тому пришлось будить меня вручную. «Господин граф, все готово к отплытию», докладывает почему-то Баркли. «Регард, выдели и сказны все, что я обещал. Даю команду сотнику, который у меня из за казначея тоже». «Солнце уже светит ярко». Окинув взглядом негостеприимный остров, я чуть не выругался. Отплывать они собрались, ротозеи. Немногочисленные на острове невысокие деревья были увешаны крупными золотистыми плодами размером с мой кулак. Наверняка имеют какую-то ценность. Что, собрать их никому? Собрать плоды и не додумались, указывая на них своему окружению. «Прекрасный выбор, граф», — сказала зевающая Судзуна. «Леркас это. Кого отравить хочешь? На вид красивые, но несъедобные. Кроме того, быстро портятся. И запах там такой, ужасный в общем». — Да, город в Империи эта дрянь тоже растет. Если надо, привезут тебе телегу целую, — подтвердил ригард Из них еще можно слабительное делать, надо? — добавил Баркли. — Издеваются, черти. В сердцах кидаю в деревья огненный шар, истратив больше маны, чем хотел. Сильный грохот и яростно вспыхнувший огонь показали, что это не самый умный мой поступок. Огонь быстро угас, но в небо стал подниматься черный дым. — Отплывать надо, — заметил Регарт. Дым увидит еще кто-нибудь из неприятелей. И вот наша эскадра недобитых транспортников в море. Или океан это. Я географию прогуливал в земной школе, а тут не делают в этом различий. Вода и вода. Идем нехотко Я как маг могу задать приличную скорость нашему пороснику, но остальные-то нет. А отрываться от коллектива не в моих интересах. Вроде все спокойно. Перекусив, иду в капитанскую каюту отдыхать. Где расположился капитан? Это разве моя забота? Не заметил, как заснул. город Судзуна до тебя рвется. Опять будет меня, Регарт. Зови». «Граф, мой гребень засек корабли Теократии. Нас настигает эскадра со стороны берега и слева. Че, что сзади, могли на дым плыть, а те, что слева захватили пару отставших, как и мы, ваших кораблей вторжения. Как скоро догонят? Мелич в курсе? Что твои рыбки и кто там еще? Помочь могут? Мелич пока не в курсе. Догонят ночью». «Те, что слева, в двух часах, но они одиночные корабли грабят, могут в нашу сторону и не двинуться. гребень конечно, поможет, но в эскадре, что позади нас, с полсотни небольших, но быстрых кораблей, всех не утопим. Ну, пяток, ну, десяток, бой неизбежен», — отчиталась Судзуна. «Регард, Хисану передай информацию, пусть свяжется с Мелич и составит план. Все равно, кроме нее, нет других флотоводцев у нас», — быстро въехал в суть проблемы я. «Акеледана...» напомнил мой гвардеец она тут что ли удивился я так как давно не видел свою рабыню на соседнем судне опыта у нее больше чем у умельщ пояснил ригард тогда ее к нам надо перекинуть радуюсь я кто из магов у нас тут есть на кораблях ты хисан и девочка эта из трупы отвечает всезнающий ригард прям начальник штаба да что девочка махая рукой там третий ранг не больше хисан сказал восьмой не согласился со мной штабной Это в таком возрасте. А сколько, кстати, ей удивился я? Девять, — ответила на этот раз Судзуна. Я думал больше. Тогда зовите ее сюда. Отдаю еще одну команду. Девочка, оказавшаяся дочкой мощного мужика, силового акробата, стояла у меня, вернее, у капитана в каюте и, нисколько не боясь, рассматривала обстановку, ну и меня заодно. Обстановка ее интересовала больше. В каюте у капитана был и попугай в клетке, и чучела разных животных, и сабли на стенах, и золоченая посуда. — Не так уж и беден капитан. — А мама твоя кто? — спросил я совсем не то, что хотел. — Не знаю. Она умерла давно. Я ее плохо помню, — без грусти сказала Ирсай. Так звали малышку. — Давно магичишь? — задаю нужный вопрос. — Как себя помню? Но я на ранге не сдавала. Папа против. Да и заклинаний, мало знаю, кто бы меня учил. — Это дело наживное, утешаю ее. Хочешь у меня в замке жить? Только с папой и бабушкой. А что у тебя там интересного есть? Есть красивые дома, красивые платья, украшения. Стал перечислять я. И, видя что-то, восторга не выказывает, добавил. А еще моя жена разводит разных собак и лошадей. Здорово, я собачек люблю. И они меня тоже любят. Запрыгала почему-то на одной ноге Ирсай. А папа и бабушка? Если захотят, выделю им домик рядом с замком. Будешь их навещать посулил я. «Я бы хотела учиться заклинанием признала девочка. «Давай я тебе парочку покажу, а то скоро на нас нападут плохие дяди, которые заодно со злой тетей Фрик. Вот первая называется «Защита магии». Я собирался научить ее защитным заклинанием хотя на восьмом ранге уже и атаковать неплохо выходит. Но земное воспитание не позволяет такого маленького ребенка учить убивать. Через часик вспомнил, что дал команду доставить ко мне к Вильдану, а ее до сих пор нет. прерывая обучение и иду в кают-компанию. Ну точно, та уже тут и яростно спорит партефакту связи с дочкой. Мелищ не хочет уступать той право на командование. «Граф, через полчаса мы будем атакованы сзади и через час слева», — тихо сказала Судзуна, тоже сидевшая тут.